Глава 50. Андрей. Как тебе на новом месте нравится? Я смотрю на экран телефона, с которого мне улыбается мордашка дочери. Нравится, папа, старательно выговаривая буквы, отвечает она. А как твои ушки? Ещё болят? В груди набухает что-то большое и тёплое. Как отец, я должен заботиться о своём ребёнке, но сейчас эта маленькая прекрасная девочка делает это для меня. Уже гораздо лучше. Ещё немного полечусь, и мы с тобой увидимся. Чем ты сегодня занималась? Мы с мамой кушали и выходили гулять. За нами всё время ходит большой дядя. Это хороший дядя, заверяю я её. Я его давно знаю. Он рядом, чтобы заботиться о тебе и маме, пока меня нет. А мама тут стоит и всё слышит, застенчиво улыбнувшись, сообщает дочка. Я смотрю, как она задирает голову и спрашивает невидимого собеседника: "Будешь говорить?" "Да, Юля", усмехаюсь я. "Поговори уже со мной, хватит прятаться". Слышится странный шум, и через пару секунд на экране появляется её лицо. Я невольно привстаю на кровати и подкладываю подушку под затылок. Не хочу, чтобы Юля видела меня слабым и беспомощным. Голову сразу же простреливает острая боль, и приходится поморщиться. Я злюсь на себя за то, что так долго не могу оправиться от полученных травм и едва хожу. Вадим Георгиевич, хирург, оперировавший меня, говорит, что я должен быть благодарным Богу за то, что вообще остался жить, а я отвечаю, что он преувеличивает. От чего-то я уверен, что всерьёз моей жизни ничего не грозило. Не мог я умереть тогда, когда обрёл дочь и получил шанс быть счастливым с Юлей. Когда она пришла ко мне в больницу и смотрела со страхом и отчаянием, стало понятно, что её отстранённость это просто страх вновь довериться мне. Я отчётливо видел в её глазах: она меня по-прежнему любит. И зная это, я её никуда не отпущу. Привет, самая красивая женщина на свете. Улыбаюсь ей. Так ты, значит, любишь подслушивать чужие разговоры? Она краснеет, но улыбается. Ты о чём это, Андрей? Про мои разговоры с Таней. Как честная девочка, она призналась, что ты нас подслушиваешь. Я просто рядом была, отшучивается она, но через секунду её взгляд наполняется тревогой. Как ты себя чувствуешь? Выглядишь немного лучше. Я лучше, заверяю её. Скоро я выйду отсюда и обязательно к вам приеду. Мы будем ждать, тихо отвечает Юля, опуская глаза. Ты ещё не выяснил ничего про покушение? Начальник службы охраны уже взялся за расследование, скоро мы обо всём узнаем. Ты главное не волнуйся, вы в стании в безопасности, и вам равным счётом ничего не грозит. Я в этом не сомневаюсь. Здесь столько охраны и дом весь в камерах. Сейчас так нужно, объясняю я, подумав, что такая обстановка может доставлять ей дискомфорт. Лучше подстраховаться до выяснения обстоятельств. Неужели ты не понимаешь, Андрей? лицо Юли вдруг краснеет, а на глазах выступают слёзы. Я же не за нас, а за тебя волнуюсь. Господи, как подумаю, что тебя могло Эй, я провожу пальцем по экрану, стирая мокрую дорожку на её щеке. Ты чего расклеилась, девочка? Серьёзно думаешь, что со мной могли что-то сделать? Нет, конечно. Через пару дней виновника найдут и накажут, а я приеду к вам и мы вместе пойдём в лучший ресторан праздновать нашу победу. Она вытирает глаза и пытается улыбнуться. Здесь, кстати, очень красиво, прекрасное место и дом выше всяких похвал. Даже бассейн есть. Тани очень нравится. Вот и отлично, что вам нравится. С этого дня вы сможете проводить там столько времени, сколько захотите. Я давно построил этот дом и мечтал, что в нём будут жить мои дети. Приезжай поскорее, просит Юля шёпотом. Увидишь, как Таню прыгает на батуте, она его просто обожает. Может, пришлёшь мне видео? На это она отрицательно качает головой и произносит предельно твёрдо: Вот уж нет. Ты должен приехать к нам здоровым и увидеть собственными глазами. Теперь приходит мой черёд улыбаться. Узнаю Юлю, мягкую и упрямую одновременно, обещаю тебе. Андрей, запнувшись, Юля кусает губу, будто хочет спросить что-то очень важное. А как ты выяснил, что это было именно покушение? Машина потеряла управление. Ты знаешь, много премиальных автомобилей, которые спустя месяц покупки вдруг перестают тормозить посреди ровной дороги. В её глазах вновь отражается отчаяние и испуг. Просто я не могу поверить, что кто-то мог пожелать тебе зла. Конечно, мог, Юля. В мире больших денег возможно всё. Но хорошая новость состоит в том, что мои руки куда длиннее, чем думают многие, и вскоре эти многие сильно пожалеют. Мне нравится твой настрой, улыбается она. Не буду забирать у тебя силы, которые требуются на восстановление. Я приготовила пасту с сыром. Пойду кормить Танечку. Паста с сыром звучит отлично. Хитро улыбнувшись, Юля подмигивает мне. Приезжай поскорее, я и тебя тоже угощу. Трубку я кладу с широченной улыбкой на лице. Настолько разговор с ней и дочкой подняли моё настроение, и даже будто голова прошла, опустив подошку, я решаю немного поспать. Сон это лучшее лекарство, и я намерен выйти отсюда в самые кратчайшие сроки. Тук-тук. Вдруг слышится из двери палаты. Я поворачиваю голову и хмурюсь. С порога, при полном параде и макияже, мне улыбается Арина. Зачем ты приехала? спрашиваю у Арины, хмурясь. узнала об аварии и прилетела. Знаешь ли, с той охраной, которую ты ко мне приставил, это было очень проблематично, но у меня получилось. Арина присаживается на стул возле кровати и пытается коснуться моей руки, но я её убираю. Я уже понял, слабо киваю, что без помощи третьих лиц не обошлось, да? Всё это время, погрузившись в работу и проекты, я не видел важного. Арина была не тем, за кого себя выдавала. кем угодно, но не любящим меня человеком, или я просто не хотел этого видеть и занимался привычными для себя вещами. Это всё твои домыслы, Андрей. Я здесь, потому что ты мне не безразличен, и я хочу предостеречь тебя. Никто не знает, что я сейчас в России. Как мог, я уже оградил тебя от опасности, прожигаю Арину взглядом. Она вздыхает и поджимает губы. Ненадолго повисает молчание. как будто она собирается силами и ищет подходящие слова. Я ей помогаю. Ты видела результаты экспертизы? Мой человек должен был их тебе прислать. То ли последствия аварии и ушибленная голова, то ли и впрямь память подводит, но я, хоть убей, не помню наш разговор относительно того, что подпись на документах, которые, я думал, подписала Юля, принадлежат моей настоящей жене. Я поэтому приехал, Андрей, помолчав, говорит Арина, а её лицо расека от мокрые дорожки слёз. Мы теперь оба в опасности, в большой. Меня шантажировали и пообещали убить следом за тобой. Мне страшно, вдруг признаётся она дрожащим голосом. Моя без пяти минут бывшая жена выглядит напуганной, бледная, с лихорадочным блеском в глазах. На неё это совсем не похоже. И нет. Арина сейчас не врёт. Слишком хорошо её знаю. Закатываю глаза, чувствую, как пульсируют виски. Как получилось, что я столько времени не замечала очевидных вещей? Не хотел им верить. Цeжу сквозь зубы, сжимаю кулаки. Что? Удивляться, Арина? Кто тебе помогает? Чьими руками ты хотела от меня избавиться? Не говори ерунды. взвивается Арина. Я не хотела от тебя избавиться и никогда не желала тебе смерти. Я любила тебя. Когда ты отправил меня чёрт знает куда, и я перестала выходить на связь, Барзаков подумал, что я его кинула. Последнее его сообщение было: вы умрёте оба, но сначала ты, а потом я, только после того, как весь твой бизнес перепишу на него. Игорь, не верю я. У меня в голове не укладывается, что мой партнёр и близкий друг мог бы опуститься до подобных вещей, да ещё и через мою жену. Значит, мне не показалось на том вечере, что он не просто так заинтересовался Юлей, оказывая ей знаки внимания, мерзавец. Да, Игорь пошёл в банк. У него в последнее время серьёзные проблемы в бизнесе, и тот контракт, который ты ему не подписываешь, это всё из-за конкуренции, которая постоянно была между вами. Теперь, наконец-то, пазл складывается в голове. «Как давно он тебя шантажирует?» — спрашиваю я. «Не очень давно. Примерно около года». «Ну да, совсем малость», — парирую я. «Помнишь, мы расставались, и я исчезла из твоей жизни, а когда ты сошёлся с этой др...» Без выражений, грубо осекаю я. «Так вот, я уехала за границу зализывать раны после нашего расставания», и мы случайно пересеклись там с Игорем. Между нами завязалась интрижка, но в итоге у нас ничего не вышло. Он впоследствии женился на молоденькой дочке депутата, чтобы заиметь вес и связи в правительстве. И ты вернулась ко мне, подставив Юлю. А что мне оставалось делать? Какой-то девке с улицы позволить тебя охмурить? С Барзаковым мы потом больше не встречались до последнего времени. Недавно они с женой развелись, «И мы после всех наших ссор и твоей холодности сильно отдалились друг от друга. Я тосковала, а Игорь... Мы случайно переспали. А он, оказывается, специально всё подстроил. Снял нас на видео. Пригрозил мне, что ты обо всём узнаешь. Я испугалась и начала делать то, что он говорил. Но когда посыпались угрозы смертельного характера, и я узнала об аварии, в которой ты якобы серьёзно пострадал...» Арина громко всхлипывает. Мне страшно. Очень страшно, Андрей. Хочется нажать кнопку вызова медсестры и попросить поставить мне укол снотворного. Если бы жизни Арины ничего не угрожало, то она бы и порог этой палаты, получается, не переступила. Вон пошла. Что? Арина вытирает слезы тыльной стороной ладони. Я сказал, пошла вон. Мне плевать, что с тобой сделает Барзаков. Я с ним сам разберусь. Но ты... чтобы и на метр больше не подходило ни ко мне, ни к моей дочери, ни к Юле. Андрей, я сейчас вызову охрану, жёстко признашу я. Ты обещаешь, что меня не тронут? Мне очень страшно, Андрей. Я же призналась. Тебя никто не тронет, обещаю я, если и ты никому больше не подойдёшь. Арина выходит из палаты, шатающейся походкой. а я набираю охрану и требую, чтобы с Юлей и Таней не спускали глаз 24 часа в сутки.